Глава 11. Т0 пространство Браксис 4. Биома Ксилус. Оставшийся в одиночестве орел ушел, а я смог беспрепятственно дойти до станции связи и разблокировать модулятор заплатив за него кровные 40 тысяч очков вместо 20, так как мой личный антиспонсор отправил бонус на увеличение цены в два раза. А неизвестный Лекс решил не перебивать, логично посчитав, что очков у меня хватит. Стоило красивой надписи о разблокировке модулятора появиться, как я тут же попробовал взлететь, и взлетел, а вернее воспарил. Эйн, ну, в модулятор, заставил его работать, уже будучи закрепленным на платформе, Каким образом, для меня загадка. Впрочем, чему я удивляюсь, если модулятор имеет мистическую природу, а сердце Роя как раз этой мистической природы прекрасно управляет. Не сумев сдержать вздох облегчения, я радостно выдал. Наконец-то! Оружие худо-бедно есть, клинок есть, способности есть, модулятор работает. Вот теперь можно действовать, а не просто пытаться выжить». «Скорость – один из главных параметров сражений. Чем быстрее отреагируешь, тем выше шансы на выживание. А при должной сноровке увернуться можно даже от атаки магмового босса». Я открыл магазин и принялся изучать ассортимент. План с Валькирией, ввиду ее срочного вызова для Келеры и парочки по Праймом, отпадает. «Что же тогда может мне помочь?» Очков катастрофически не хватает. Да и чтобы восстановить уровень их способности, надо набить эссенции. Все же урон от треклятой черной зоны нанесен колоссальный. Первые позиции в магазине я даже рассмотреть не успел. Перед глазами появилось голографическое сообщение в желтой рамке. Губителей можно поработить с помощью узды и тримера. Захвати лидера, и пять особей из его стаи последуют за тобой. Спонсор... Эликс из Золотых Орлов. О, вот уж не думал, что помощь придет откуда не ждали. Я тут же поискал этот набор. Стоил он порядка 3000 очков, причем цена была с учетом скидки, на которую повесили наценку. Кто-то упорно мешал мне продвигаться, засылая всевозможные донаты для того, чтобы усложнить жизнь. Я купил один такой набор и открыл справку. Посмотрел, как им пользоваться, Прикинул и понял, что ничего сложного там нет. Нужно всего лишь свалиться на лидера губителей сверху, натянуть ему на пасти голову узду, а дальше летай, управляй не хочу. Кель, что у тебя с двигателями? Заблокированы. Разблокируй, Таурус. Я разблокирован полностью. Что по способностям? Умею привлекать к себе внимание. Умею оглушать. На губителях сработает оглушение. Без понятия. «На таких сильных тварях я не тренировался». «Придется», — хмыкнул я. План созрел в моем кристаллическом ядре. Я вызвал справку о губителях и уточнил пару деталей конкретно для этой местности. Среди известных стаи ксилусов была одна, состоящая из 23 особей. Предводитель этой стаи оказался самым старым, самым сильным и самым опасным. Я помнил, что мои способности подчинения работают на ксилусах, Но чем сильнее тварь, тем сложнее ее починить. Обратился к Айну. Сможет ли он найти нам нужную тварь? В ответ температура на платформе подскочила, снова сработала отвод тепла. Да уж, теперь потребуется некоторое время, чтобы улучшить нужную способность. У кого-нибудь есть маскировочная ткань? Спутники отрицательно покачали головами. Пришлось отдать кровные шесть тысяч очков и остаться ни с чем, но купить ребятам снаряжение. Оно прибыло через двадцать минут. Его принесли призрачные стражи. А ведь я думал, что снаряжение упадет прямо из стратосферы. Или вылезет из тайника. Задача проста — прорваться к твари, надеть на нее уздечку и дальше вырезать все, что увидите. Договорить да, не успел. События развернулись слишком стремительно. Ускорение активировалось само по себе. Ментальный удар полетел в правую сторону от меня, а следом активировался и гравитационный. Органический глаз сумел распознать в тумане, расползающемуся по условно-безопасной зоне четверых губителей. Всех их прижал к земле моей способностью. Причем способность действовала не как молот. Она давила на тварей, не позволяя им подняться. Времени на раздумье не осталось, поэтому я использовал клинок. Сейчас он находился в эфирном состоянии, чтобы не вызывать подозрения у вездесущих дронов камер. Впрочем, хватало здесь и стационарных камер. Пробивать толстую шкуру губителей оказалось трудно. Твари смотрели на меня, не в силах пошевелиться, пока я уничтожал все их сердца и впитывал эссенцию убитых. Получено достижение. Обнаружить неизвестную способность Роя Ксилус. Надпись возникла, и едва я прикончил последнюю тварь. «Обнаружить неизвестную способность?» – прочитал я вслух. Рои время от времени эволюционируют и показывают разные фокусы. Губители, насколько я понял, научились превращаться в туман и атаковать из него. А это при том, что они и раньше могли сливаться с ним, уходя от датчиков слежения. Тут же пришел на выручку Кель, рассматривающий трупы летающих тварей. Сложно было резать? Mm, сложнее обычного. Значит, они не только обрели новую способность, но и примерили новые тип брони. Смотри. Я наклонился вместе с ним, не забывая поглядывать по сторонам. Внезапная активация способностей — это хорошо, но, опять же, порождает много вопросов. Например, почему это сделал не Эйн, а второе сердце? Или будет правильнее дать ему новое имя? Потому что, как говорила Джоуи, «Во мне два вида ткани роя, и Эйн растит внутри меня что-то еще». «Видишь, когда ты начал вонзать клинок, вот эта часть будто оплавилась». Я присмотрелся к черному порезу. И все действительно было так, как и сказал Келли. Похожий эффект бывает от эфирного оружия против королев и свиты драксов. У них постепенно повышается устойчивость к эфирному оружию. Значит, лимфатический меч, как при соревновании, действительно стоит того, чтобы за него бороться, заметил Таурус, как и мы посмотрев по сторонам. И он появился очень вовремя. Не исключено, что в администрации практиса знает об этом типе брони и специально разработали оружие. Но вообще это плохой знак. Развитие роя происходит скачкообразно. Они могут 10 лет не меняться, но в один момент обрести несколько новых навыков или вовсе изменить вид, что сильно усложнит жизнь механоидам. Придется потратить время и мощности, чтобы найти эффективные способы борьбы с ними. А на это может уйти от нескольких недель до нескольких лет. Согласился Келли. А я присмотрелся к этому механоиду, больше похожему на робота ремонтника. Келли раньше показывал осведомленность в разном, но я никогда не думал, что его интересуют твари. «Да сожри меня, Херюн. Ну почему мне нельзя просто месяц потренироваться, поучиться, покачаться или походить в рейды с опытными мехами? Я бы знал гораздо больше». Но нет, меня тянет на приключения. То в одно, то в другое». «Как с такими-то знаниями вообще выживать на охоте?» «Похоже, соваться в туман — не вариант», — вздохнул я, накидывая маскировочную ткань. «А что нам еще остается, если нас не сожрут здесь, сожрут в попытках вырваться?» — пожал плечами Кель, последовав моему примеру. «Для механоида, которого могут уничтожить в любой момент, ты слишком спокоен», — заметил Таурус. «Видел, как капитан прибил этих тварей, а я ведь их даже заметить не успел» со всеми своими сканерами ближнего и дальнего радиуса действия, данными со спутников и данными с реле. Тауру скивнула. Так вот, это не самые проблемные твари, с которыми мы с капитаном сталкивались. Восставший покачал головой. Я думал, это над нами наставники издевались, кидая на арены к драксам седьмого и восьмого тира. Даже интересно, в каких передрягах вы побывали, кроме тех, о которых пишут на форумах. Да еще и за такое короткое время. Особо не вслушиваясь в их разговор, я размышлял. План был прост, но нападение заставило меня пересмотреть стратегию. Таким составом губителей мы точно не потянем. Вернее, я может быть и потяну, но в одиночку перебить громадное количество тварей – это надо сильно постараться. К тому же это их новые способы сокрытия в тумане сильно затрудняло и без того незавидное положение. Попробовать вызвать герцога? Нет, после вызова валикири у нас вряд ли хватит очков. Я схватился за голову, что же делать? И ребят нельзя бросать. Яркая мысль возникла в голове вспышкой. Ухватившись за эту идею, я принялся усердно думать. А когда закончил, повертел из стороны в сторону головой и понял, что она слишком безумная. Ладно, попробуем попросить совета. Благо станция связи совсем рядом. Потратив очки, я открыл личный голосовой канал. «Стоит ли рискнуть и в одиночку использовать свою скорость, чтобы надеть узду на самого могущественного губителя из всех присутствующих на островах и устроить хаос? Ты это у меня спрашиваешь?» Я ему говорил максимально саркастическим тоном, как будто я над ним издевался. «Если что-то пойдет не так, я в лучшем случае успею улететь, а в худшем эвакуироваться». «Капитан, для фаворита губители не проблема». «Я не фаворит». А, с эфирным клинком, синим хвостом до да четырьмя активными способностями, с полным иммунитетом каури твари, Да иди, перебей их всех!» Рявкнул напарник, разом выбив все сомнения. «Слушаюсь и повинуюсь», — мысленно улыбнулся я. Затем повернулся к ребятам. «Скрывайтесь и ждите». Я попробую устроить тут хаос и покрошить максимум тварей, после чего мы уберемся отсюда еще до того, как Шут найдет способ заявиться. Или ему в этом финансово помогут? У меня есть идея. Кель ни с кем не советуюсь, рванул к станции связи. Получен сигнал бедствия. Уничтожьте 10 стай губителей и спасите командира Заханда из комплекса Б-13 в течение двух часов. Награда – 100 тысяч серебряных очков. Крылья губителя. Штраф 200 тысяч очков. Получив сигнал, я очень внимательно его изучил. Суть была проста. На первом острове в закрытом бункере находится человек. Безумец, неизвестно почему, решивший побыть заданием для участников соревнования. Так вот, этого безумца надо вытащить из бункера и сопроводить в условно-безопасную зону, передав призрачной страже. Что примечательно, этих зон на территории парящих островов было несколько. Некоторые ранее отсутствовавшие уже появились на карте. Учитывая, что я собирался устроить хаос, губители вряд ли заинтересуются парочкой механоидов под прикрытием маскировочной ткани и одним человеком. Красавчик, сообразил. От радости я похлопал парня по плечу, глухо звекнув о его доспех. Если мы выполним заказ, то очков хватит, чтобы вызвать припасы. А это именно то, что жизненно необходимо заполучить перед встречей с Митерксом и прочими фаворитами и недругами. «Справитесь? Сможете вытащить человека?» «Если ты наведешь здесь шухер, справимся без проблем», — уверенно заявил Кель. «Тогда я стартую. Встречаемся либо здесь, либо смотрим по ситуации». На душе сразу стало спокойно, а в тело как будто впрыснули адреналин. Я с удивлением понял, что это мое второе сердце жаждет драки, жаждет рвать плоть своих врагов. Глубоко вдохнув, активировал модулятор синего хвоста на 70% и приготовил клинок. Рывок, и я с огромной скоростью лечу вперед, петляя между деревьями навстречу самой сильной твари, сидящей в центре острова. Способность чувствовать тварей механоидов оказалась отнюдь не идеальной. Ограниченный радиус действия не позволял в полной мере оценить все опасности. Зато стало понятно, что чем сильнее тварь, тем с большего расстояния я ее чувствую. Ощущалось это как свет фонаря в безлунную ночь. Именно поэтому происходящее в центре острова стало для меня неожиданностью. Чем ближе я подлетал, тем отчетливее слышал гул винтов, выстрелы энерговинтовок, плазмометов, взрывы гранат и ракет. Местные животные и птицы улетали подальше от страшных звуков. Здесь это губители, растворившихся в тумане, вылетели вместе со мной, паря над небольшим озерцом с желтоватой водой. Я был готов сражаться, вот только они совершенно не обратили внимания на слишком шустрого механоида, на всех парах несущегося в центр острова. Причем видел я их, потому что это позволяла моя способность. А вот и вожаки. Если обычные особи были зелено синей, черной окраски, с длинными черными крыльями, вытянутой шеей, короткой пастью, полной зубов, то вожаки отличались размером, вырастая в два раза больше своих мелких собратьев. Более того, четыре крыла превращались в два слитых, голову украшал хитиновый гребень, а пасть была куда шире и выглядела свирепее. Где-то на середине озера к ним присоединились еще две стаи, тоже под предводительством своих главных. Тем временем туман окрасился зелеными, желтыми и красными вспышками, после чего пришла волна громких хлопков и взрывов. Снова лес, снова петляя между деревьями-гигантами, обосновавшись в хвосте стаи губителей. Туман закончился резко. Вот он есть, а вот мы уже вылетели на огромную расчищенную поляну, посреди которой возвышается серый с красными прожилками камень из полин. На его поверхности зияли сотни черных провалов, из которых то тут, то, то там выбирались губители. А на вершине камня сидел он. Резко остановившись в воздухе и оценив обстановку, я недовольно пробормотал вездесущим дроном-камерам. «Только притора здесь не хватало!»